Глава шестая. План бегства. С этого времени Рабелла Бишеп стала ежедневно посещать барак на пристани. Вначале она приносила испанским пленникам фрукты, а потом деньги и одежду. Девушка старалась приходить в те часы, когда, по ее расчетам, она не могла встретиться с Петром Бладом. Впрочем, и молодой доктор стал бывать здесь все реже и реже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 Забегать вперед. Однажды, явившись на пристань на полчаса раньше обычного, Питер Блат встретил Арабеллу Бишеп, только что вышедшую из барака. Он снял шляпу и постранился, уступая ей дорогу. Но девушка, гордо подняв голову и, не глядя на него, прошла мимо. и с Арабелла, умоляюще произнес Блад, Арабелла сделала вид, что только сейчас заметила доктора. Бросив на него насмешливый взгляд, она сказала, — Ах, это вы, воспитанный джентльмен! Неужели я никогда не буду прощен? Умоляю вас, мисс, сменить гнев на милость. Ох, какое самоуничижение! Вы издеваетесь надо мной, — сказал он с подчеркнутым смирением. — Я, конечно, только раб, но ведь и вы когда-нибудь можете заболеть. Ну и что же?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 Его спокойный ответ еще больше рассердил Арабел. «Но я не ваша пациентка!» — с возмущением воскликнула она. «Запомните это раз и навсегда!» Не попрощавшись, Арабелла крото повернулась и быстро пошла вдоль пристани. Блад долго смотрел ей вслед, затем сокрушенно развел руками и воскликнул. «Что же это такое?» «Либо она Мигера, либо я болван». Пожалуй, и то, и другое справедливо. И, придя к такому исключению, он вошел в барак. Этому утру суждено было стать утром волнений. Примерно через час после ухода Рабеллы, когда Блад покидал барак, к нему подошел вакер, как помнит читатель, один из двух других врачей Бриджтауна. Блад очень удивился этому ибо до сих пор врачи старались не замечать его, лишь изредка снисходя до сухого приветствия. — Вы идете к полковнику бишипу Если это так, то с вашего согласия я немного провожу вас, — любезно сказал Вакер, приземистый, широкоплечий человек лет сорока пяти, с обислыми щеками и тусклыми голубыми глазами.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 и могу даже сказать, что он думает. — Вы убедите меня в этом, если скажете, о чем я думаю, — заметил Блад. Доктор Вакера окинул взглядом пустынную пристань, вдоль которой они шли в этот момент, и, еще ближе придвинувшись к Бладу, сказал вкрадчивым голосом, — Не раз наблюдал я за вами, когда вы тоскливо всматривались в морскую даль, и вы полагаете, что я не знаю ваших мыслей, —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 Вакер оглянулся по сторонам и продолжил тоном заговорщика. «Отсюда, совсем недалеко, до голландской колонии Кюросао, в это время года туда вполне можно добраться даже в небольшой лодке, Кюросао может стать мостиком в огромный мир, он откроется перед вами, как только вы и от цепей». Доктор Вакер умолк и выжидающе уставился на своего невозмутимого спутника, но Блат молчал. «Что вы на это скажете?»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 А если меня поймают и приведут обратно, то мой лоб на всю жизнь украится клеймом. Риск, конечно, велик, — согласился Вакер. Но подумайте, в случае успеха вас ждет свобода. Перед вами откроется весь мир. Блад кивнул головой. Все это так. Однако для побега, помимо мужества, нужны и деньги. Шлюпка обойдет, на фунтов в двадцать. Деньги вы получите... Поторопился заверить Вакер, это будет заем, который вы нам вернете, вернете и мне, когда сможете. Это предательская нам, и столь же быстрая поправка оговорки лишний раз подтвердили правильность предположения Блад. Сейчас у него не было и тени сомнений в том, что Вакер действовал в купе с Бронсоном. На встречу им...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 в которую его выгнала жизнь, мало похожая на человеческую. Он кивнул головой, и они разошлись. Полгода жизни на плантациях Барбадоса ввергли молодого моряка в состоянии полной безнадежности. Он уже не был прежним, спокойным, энергичным и уверенным в себе человеком, а передвигался, к крадучись, как забитая собака. Его лицо, утратив былые краски, стало безжизненным, глаза потускнели. Он выжил, несмотря на постоянный голод и изнуряющую работу под жестокими лучами тропического солнца и плетен от смотрщика. Отчаяние притупило в нем все чувства, и он медленно превращался в животное. Лишь чувство человеческого достоинства еще не совсем угасло в Пите.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 — Да, ну тогда, — пробормотал он, — к чему же мне ваши деньги? — Отчаиваться рано, — сказал Вакер, и по тонким его губам скользнула улыбка. Я об этом думал. Пусть человек, который купит шлюпку, уедет с вами. Здесь не должно остаться никого, кому пришлось бы впоследствии отвечать. Но кто же согласится бежать отсюда, кроме людей, влачащих такую же участь, как и я? — — с сомнением спросил Блат. — На острове есть не только невольники, но и сильные, объяснил Лакер. Люди, отбывающие ссылку за долги, будут счастливы расправить свои крыги. Я знаю одного корабельного плотника по фамилии Нэттл, и мне известно, что он с радостью воспользуется возможностью уехать. — Но если он явится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 Что уж через час повидал Нэттелла и выяснил, что он действительно согласен участвовать в побеге. Они договорились, что плотник немедленно начнет поиски шлюпки, а когда она будет найдена, Блат сразу же передаст ему необходимую сумму. Поиски, однако, заняли гораздо больше времени, нежели предполагал Блат. Лишь недели через три нэттл с которым Блад встречался почти ежедневно, сообщил, что... Нашел подходящее суденышко, и что его согласны продать за двадцать два фунта. В тот же вечер, вдали от любопытных глаз, Блад вручил ему деньги и на то ушел, чтобы совершить покупку в конце следующего дня. Он должен был доставить шлюпку к пристани, откуда, под покровом ночи, Блад и его товарищи отправится навстречу свободе. Наконец. Все приготовления к побегу были закончены. В пустом бараке, где еще недавно помещались раненые пленники, Нэттл спрятал центнер хлеба, английский центнер около 50 килограммов, несколько кругов сыра, бочонок воды, десяток бутылок вина, компас, квадрант, карту, песочные часы, лак, фонарь и свечи. Квадрант — угломерный инструмент для измерения высот небесных светил и солнца, применялся в старину до изобретения более совершенных приборов. ЛАК — простейший прибор для определения пройденного судного расстояния. За палисадом, окружавшим лагерь осужденных, также все были готовы. Хак, Торп, Дайк и Огл согласились бежать, как и восемь других людей, тщательно отобранных из бывших повстанцев.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 Вечером, перед закатом солнца, убедившись, что Оннеттел отправился за лодкой, Блад медленно подошел к лагерю, куда надсмотрщики сгоняли невольников, только что возвратившихся с плантаций. Он молча стоял у ворот, пропуская мимо себя изможденных, смертельно уставших людей, да посвященным был понятен огонек надежды, горевший в его глазах.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 Мне придется кое-что предпринять, красавец, чтобы ты не ладороничал и не злоупотреблял предоставленной тебе свободы. Не забывай, что ты осужденный бунтовщик. — Мне все время об этом напоминают, — ответил Блад, так не научившийся сдерживать свой язык. — Черт возьми! — зарал взбешенный Бишев. — Ты еще осмеливаешься говорить мне дерзости? Вспомнив, как много поставлено им сегодня на карту,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 В надежде вернуться к этому времени, доктор вскочил на подведенную Кентом лошадь. «А как я вернусь назад?» — спросил он. «Ведь ворота полисада будут закрыты. Об этом ты не беспокойся». «До утра ты сюда не вернешься», — ответил Бишоп. «Они найдут для тебя какой-нибудь конуру в губернаторском доме, где ты переспишь». Сердце Питера Блада упало. Но, начал он, — отправляй себе за разговоров. Ты, кажется, намерен болтать до темноты».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 мы могли обратиться с вопросами, на которые трудно было ответить, не возбудив подозрений. Блад рассчитывал, что после визита в губернаторский дом ему удастся под покровом темноты незаметно прокрасться к чистоколу и дать знать Питу и другим о своем возвращении тогда бегствующе могло бы состояться. Однако и эти расчеты сорвал губернатор, у которого он нашел свирепый приступ подагры,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 Но не трусьте, держитесь уверенней, я не могу больше здесь задерживаться». И с этими словами Блатт расстался с плотником. Через час после его ухода в жалкую лачугу у явился чиновник из канцелярии губернатора. С тех пор, как на острове появились осужденные повстанцы, губернатор установил правила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 с которыми он умел безумие связаться. Если б только в его руках были эти злосчастные десять фунтов для внесения залога, тогда он мог бы щаже же закончить все формальности, и это отсрочило бы необходимость отвечать на вопросы, ведь чиновник не обратил внимания на то, что Неттл был должником. Следовательно, его коллеги тоже могли оказаться такими же рассеянными, хотя бы на один-два дня, а за это время Неттл надеялся оказаться вне пределов их досягаемости. Нужно было что-то немедленно предпринять, и вот, чтобы что бы то ни стало найти деньги до двенадцати часов дня. Схватив шляпу, Неттл отправился на поиски Питера Блада. Ну, где сейчас мог быть доктор, где его искать? Он осмелился спросить у одного-двух прохожих, не видели ли они доктора Блада, делая вид будто чувствует себя плохо, что, впрочем, весьма походило на истину. Но никто не мог ответить ему на этот вопрос. А поскольку Блад никогда не говорил плотнику о роли Вакера в предполагаемом побеге, то Нэтл прошел мимо дома единственного человека на Барбадосе, который охотно помог бы ему найти и Блада. В конце концов...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 Они встретились у ворот пышного сада, окружавшего губернаторский дом. На этот раз Питер Блад был в хорошем настроении. Здоровье знатного пациента улучшилось настолько, что Блад приобрел, наконец, свободу передвижения, и это сразу же вывело его из состояния мрачной подавленности, в котором он находился последние двенадцать часов. Ртуть в термометре его настроения... Подскочил вверх. Он смотрел на будущее оптимистически. Ну что ж, не удалось прошлой ночью. Удастся нынешний один день, в конце концов, ничего не решает. Конечно, губернаторская канцелярия — малоприятные учреждения, но от ее внимания они избавлены по меньшей мере на сутки, а к этому времени их суденышек уже будет далеко отсюда.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 Он поведал ей о своей бурной юности и более подробно, чем раньше, рассказал о том, как его арестовали и судили. Он уже заканчивал свой рассказ, когда не сошли с лошадей у дверей ее дома и задержались здесь еще на несколько минут, узнав от грома, что полковник еще не вернулся с плантации, а Робелла явно не хотела отпускать глад. «Сожалею, что не знала всего этого раньше». — сказала девушка, в ее карих глазах блеснули слезы. На прощание она дружески протянула Бладу руку. — Почему? Разве это что-либо изменило бы? — спросил он. — Думаю, что да, жизнь очень сурово обошла с вами. — Могло быть и хуже, — сказал он, и взглянул на нее так пылко, что на щеках Арабеллы вспыхнул румянец, и она опустила глаза. Прощаясь, Блад поцеловал ее руку.